Глава, 7. За прошедшие несколько дней Мац видел новенькую трижды, если не считать ту первую встречу на лестнице у входа в главное здание. Два раза в университете, где ему не удавалось толком разглядеть ее, и один раз в городке. Она сидела под деревом и старательно чиркала карандашом в большом блокноте или альбоме, не замечая ничего и никого вокруг. Девушка выделялась среди других студенток. Волосы пшеничного оттенка, которые свободными прядями струились по плечам, выразительные карие глаза, длинные стройные ноги. С ее внешностью можно было ходить по варстаду, гордо расправив плечи. Красивые девочки знают, что они красивые и умеют этим пользоваться. Но она как будто все время пребывала в какой-то задумчивости или нерешительности рассеянно глазела по сторонам, натягивала рукава на пальцы, прикусывала губы. Ей словно было не по себе в окружающей обстановке. Лейф первым узнал ее имя и доложил Эрику. Это было на тренировке перед раздельным стартом. Они пробежали марафоны и готовились рассаживаться по одиночкам. На контрольную греблю с соревновательной дистанцией в два километра. «Сель!» — громко сказал он. Это горячая цыпочка, которая поселилась в Химмель. Так ее зовут. Учится на кафедре искусств. «Художница, значит?» — ухмыльнулся Эрик. «Свежее мясо!» — заржал один из парней, Уильям Райден, потирая руки. «Закатай губу, она моя, я первый ее заметил!» — толкнул его широкоплечий Лейф. «Дай знать, если понадобится помощь!» — бросил Никлас. Пространство у берега заполнилось гулким смехом. Мац сжал челюсти, с трудом сдерживая желание вскочить и разбить рожи, каждому по очереди. Он заметил, как тюфяк Мартин Накерсон покраснел от их слов и спрятал взгляд. Удушливая красная волна пробралась из-под ворота его майки вверх и захватила все лицо, вплоть до кончиков ушей. «Оставьте новенькую в покое». Лениво разминая плечи, произнес Эрик: Вы знаете правила. Лейф с Никласом разочарованно простонали, но спорить не смели. У волков все решает Альфа. Мац подумал, что сильно расстраиваться они не будут. Чуть ли не каждый вечер в особняке братства ночевали разные девицы. Так что этим идиотам следовало бы планировать поход в клинику где есть хорошие специалисты по венерическим заболеваниям, а не то, как бы подкатить к новенькой». «По лодкам!» — скомандовал тренер Бликст, заметив, что все расслабились и увлеклись разговорами. Парни поспешили к воде. «Нюберг», — позвал он Матса, — «а ты задержись». «Да, тренер», — неохотно поднял он на него взгляд, уже догадываясь, о чем пойдет разговор. «Слушай, Нюберг». «Ты ведь понимаешь, почему оказался в команде?» — нахмурившись, спросил Бликст. Матт кивнул. Он не был спортсменом и уж точно не планировал заниматься греблей, поступив в университет. Его очень был боксером и много рассказывал о спорте в перерывах между запоями и поколачиванием пасынка. Мат знал, что для успеха нужны усердие, дисциплина и тренировки. Но врожденную силу использовал по своему усмотрению, И все об этом знали, в том числе Бликст. «Да, тренер. Ты стараешься, но еще не силен в технике. Пройдет много времени, прежде чем ты ею овладеешь». «Да, я знаю». Усталый раздраженно выдохнул Матс, избегая смотреть тренеру в глаза. «Вы взяли меня на роль молотка в команду. Из-за мощной тяги, не из-за мастерства. Разве я не справляюсь?» Томас Бликс бросил короткий взгляд на ребят, выстроившихся в ряд возле лодок и ожидающих его команды, а затем подошел к парню вплотную. «Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься?» Процедил он сквозь зубы. «Да на твою рожу уже смотреть невозможно. Живого места не осталось. Ты понимаешь, что у нас чемпионат? У нас старты сейчас будут чуть ли не каждую неделю». А разве? «Я не справляюсь», — ледяным тоном повторил Матс. «Казалось, тренер сейчас взорвется». По его лицу расползлись багровые пятна. «Завязывай, слышишь?» — прошипел он парню в лицо. «Да, я вас услышал», — безразлично ответил Нюберг. «Я прекрасно знаю, чем они тебя заставляют заниматься» шепотом произнес тренер меня трудно заставить проще уж убить я поступаю так как считаю нужным тогда ради чего все это мне нужно оплачивать учебу такой ценой мац а если тебя спасибо за совет тренер нарочито громко и с улыбкой выдал парень постараюсь ему следовать он развернулся и пошел к остальным Эти придурки ржали над очередными убогими шутками Лейфа, и только лицо Эрика, внимательно наблюдавшего за их разговором с тренером, оставалось непроницаемым. «Всё нормально?» — хлопнул он маца по плечу. «Да», — кивнул тот. «Советует беречь рожу, вдруг придётся работать моделью». Эрик Асп рассмеялся. «Не переживай, от этого мы тебя избавим». Его ладонь еще раз легла на плечо Нюберга. «Ты все делаешь правильно, Мац. Ты же помнишь, ради чего все это?» «Разумеется», — как можно более естественно улыбнулся парень. «По лодкам!» — прорал Бликст. И они послушно потянулись к одиночкам, колышущимся на поверхности акватории. Устроившись в лодке и взяв весло, Мац посмотрел на берег. Вдоль велопарковки шла Тиль со своей очкастой подругой, похожей на пуделя. Лицо новенькое было каким-то отрешенным, невозмутимым, словно она не замечала ничего вокруг. Спутница толкнула ее локтем в бок, заставив взглянуть на спортсменов, занимающих места в своих лодках. Их стиль взгляды встретились. Она заметила маца, определенно заметила, и тут же отвернулась. Его сердце от чего-то закололо, какой бы она ни была, ему следовало держаться подальше. Эта девчонка походила на Варстад, такая же холодная, неприветливая и загадочная. А он, в отличие от нее, не вписывался в здешнюю атмосферу совсем.